Глава. Вторая. Цитадель Ордена Вечной Ночи. «Где жнецы, монстры, тебя задери! Ты нашла неизвестных?» Злобно бросил ладыка ночи. «Жнецов больше нет», — беспечно ответила миниатюрная женщина в маске. «Слабаки. Ты могла бы взять больше рук, мейстер!» «Одной рукой больше, одной меньше. Кого это волнует?» Пожала плечами дама в черном. Тогда, может, тебе стоит сменить имя на Ночную мигеру или Ночную Мелочь?» Съязвил ночной ужас, задетый ее прошлыми высказываниями. «Кажется, я слышу чей-то писк, но кобальдов рядом не видно». Ведьма изобразила, будь то ищет источник звуков. «Довольно, мейстер», — обронил владыка ночи. «Надеюсь, ты сама не отсиживалась в сторонке?» «Нет». Но моя способность снова начала сбоить. Кажется, я узнала одного из них. «И кого же?» «Пусть это останется моим маленьким секретом. Ку-ху-ху!» «Ты забываешься, мейстер!» «Я служу богине ночи, а не тебе, сквернитель!» Парировала женщина. «Передай Летту. что среди них мне попались весьма перспективные претенденты на темную накидку. Я думаю, богиня заинтересуется избранным. Ты же знаешь, в последнее время Эрлету не отвечает на молитвы. Глухо произнес титулованный мужчина. Ты не собираешься закончить начатое? Поинтересовался ночной ужас у коллеги. Дадим богине время выйти на контакт с ними, произнесла ведьма наконец. А затем, если они откажутся сотрудничать с Орденом, а моя сила перестанет сбоить, я сама покараю наглецов. Для начала узнай их имена, мейстер, и сообщи мне. Подкуп пары монстров не должен составить сложностей. Эд Крангаст Вечером мы отпраздновали получение класса гномкой в нашей таверне у Сорт Духога. Посидели вполне культурно, пообщались, не подрались, сильно не напивались. Изменения внешности шантри особого ажиотажа у монстров не вызвало, поскольку и ранее для них девчонка с фиолетовыми волосами казалась чем-то не от мира сего. Однако новый класс заставил наших знакомых удивленно качать головами. Давно здесь не видели людей с монстроклассами. Я немного лучше узнал монстров за эти недели, и могу с уверенностью сказать, что они отнюдь не лучше людей в плане расовой нетерпимости и ксенофобии. Они старались жить компактными общинами, которые нередко враждовали не только с людьми, но и между собой, что, впрочем, напоминало человеческие кланы. Нас они приняли в качестве исключения, типа и среди людей встречаются нормальные особи. Но в целом они продолжали считать людей своими кровными врагами. Теми, кто украл у истинных хозяев подземелья главные территории, загнал в подполье. Как мне кажется, только люди удерживали всю эту разношерстную массу вместе. Иначе бы они сами поделились на отдельные племена. К исполнению своего легендарного квеста я лично относился с прохладцей. И он ведь сказал, что не мое личное желание его сформировало, а само божество меня к нему подтолкнуло. Признаться, как и остальные участники группы, я относился к монстрам снисходительно. Если жители Танрока или Рансвона напоминали мне дикарей позднего средневековья, то монстры раннего. Нехитрый быт, глаза да ребятня, отсутствие многих благ цивилизации, доскорузлое мышление. К слову, у людских раз встречались носители разного цвета волос. Как раз гномы и славились фиолетовыми, золотистыми или зелеными оттенками. Лишь у людей встречался черный цвет волос, а также случались шатены, рыжие и блондины. Светлые эльфы имели в подавляющем большинстве светлый цвет волос, изредка бордовый или рыжий. Темные эльфы. Все без исключения щеголяли платиновыми волосами, темнеющими старости. Зверолюды в основном имели серую, коричневую, бежевую, белую, либо черную шерсть. Но всегда встречались исключения. При желании цвет волос можно на постоянной основе сменить хоть на синий, и он будет наследоваться потомками с определенным шансом. Так поступали некоторые кланы, желая выделиться. Как пояснила Танша с ехидной ухмылкой, в детях от союза представителей разных рас обычно превалирует составляющая одной из рас, она же и значится в статусе. Хотя у темных, как и у светлых эльфов или гномов, браки с другими расами порицались, и они жили своими анклавами или кланами в основном. У людей были и менее строгие правила. но все же их предпочтения ограничивались одной-двумя расами. Хах, всегда знал, что я человек высокой культуры, как говорится. Происхождение зверолюдов оставалось туманным. Кто-то логично утверждал, что они являются последствием Союза людей и зверомонстров. Однако бытовала и другая популярная версия. Зверолюдов занесло в подземелье, как и многих других из иных миров. Попаданцев тут было немало, и истории о мирах по типу родины Карамельки не являлись редкостью. Поэтому с таким многообразием издалека шантри совершенно не привлекла бы чьего-либо внимания в людских поселениях. Вблизи, конечно, зрители замечали странную форму волос, но гномка научилась укладывать их в аккуратную прическу, так, что они почти не бросались в глаза. Вот растительная броня, Была распространена слабо у людей, разве что некоторые светло-эльфийские кланы носили. С другой стороны, и обычный плащ при желании мог прикрыть нестандартную экипировку. За накидки и отдельный эпический квест мы получили по 70 тысяч опыта. Кара приблизилась к взятию заветной отметки мне оставалось около 140 тысяч. Снова просел из-за смерти. Однако энергия в Камне Пробуждения еще оставалась, и по моим прикидкам ее хватит как раз мне до апа. Было несколько боязно продолжать охоту в гибельной саванне, но я лелеял надежду, что Ночная Ведьма даст мне взять наконец двадцатый левел перед нашей следующей встречей. Не стоило забывать и про испытание обелиска. Учитывая отличный приз в прошлый раз, а поистине оказалась подарком эпического ранга, мне хотелось заскочить на вечеринку и на двадцатом этаже. К тому же Карамелька явно мне не простит, если мы проигнорим квест. «Будет неприятно, если кто-то из нас апнется до двадцать первого левела случайно, на каком-нибудь мощном квесте, вроде сданных накидок», заметил я, допивая пиво из кружки. «Мы всегда можем откатить опыт назад», — махнула Танша своим бокалом. «Умирать накладно», — поморщился я. «И больно». «Я про другое. Существует специальный навык, позволяющий снижать опыт авантюриста. И даже уровень можно откатить, но это будет стоить недешево». «Кто-то впрямь занимается подобным?» — удивилась Карамелька. «Еще бы!» Многие авантюристы специально сидят на 25-27 уровне развития, поскольку иначе из-за их участия в охоте на нижних этажах будет идти штраф к добыче. Руины и крипты становятся невыгодными. На путь выше 30 уровня идут в основном те, у кого есть иная возможность оставаться на плаву – служители орденов, гильдий и кланов. Обычным охотникам приходится довольствоваться средними уровнями развития. А ниже чего не спускаются демоны. Красные мрази плотно оккупировали глубинные этажи. Скривилась Реноспир. Мы пытались их выбить, но у демонов есть бойцы выше сорокового уровня. Радует, что их в целом не так много. Иначе бы давно взяли Лингаст. Следующим утром, пополнив припасы, мы двинулись в путь. Денег почти не осталось, и я рассчитывал при случае вернуть кольцо контакта и забрать свой залог у Хван Бутенг. Охотиться на ночников нам больше не требовалось, а вот средств определенно не хватало. В раскаленной саванне нас встретило палящее солнце и булькающие лавовые выползни. Мы добрались до Искалхирта, где встретились с Ряусом, Перед отбытием кот привел нас к одному из баобабов в дальней части поселения. Кора дерева оказалась изрезана именами умерших, среди которых виднелось много свежих записей, последствия нападения ордена. Такое вот своеобразное кладбище у кошачьих. Последние пять имен были нам знакомы. Четверо пробужденных, павших от руки ночной ведьмы, а также бледношерстный ТРУ. Мы отдали дань памяти нашему товарищу, с которым провели в саванне больше недели, а также сражались бок о бок с орденом. Каждый сказал пару слов о ТРУ. Затем вернулись к прежнему занятию – охоте и пробуждению монстров. Я старался экономить камень пробуждения по максимуму, активируя лишь в начале, перед первым ударом по мобам. Вначале мы потренировались всей группой на кошках, вместе с Шантри и Таншей. Сказать, что среднее исцеление подняло нашу боевую мощь, значит сильно преуменьшить. Фактически, карамельке не требовалось, как раньше, иногда принимать мусорные зелья, чтобы не помереть от костей и клыков мобов саванны. Наш растительный хиллер держал танка и на своем среднем исцелении. улучшенным пассивкой и классовым бонусом. Мощь исцеления почти сравнялась с эффектом от редкого и дорогого сильного зелья здоровья. Впрочем, здоровье, особенно танков, росло быстрее, чем эффекты от навыков и зелий. Теперь из-за два рарных пузырька Кара не сможет полностью восстановить все свои ХП. А раньше и одного базового зелья здоровья хватало. Смена оружия на жезл упростила гномке контроль над ходом боя, благодаря быстрому касту хила. Плюс бонусы к хп от лесной благости также позволили Каристанше вести себя чуть менее скованно в бою. Ну а три призывных собакина могли при необходимости держать трех мобов, хотя силы атаки им не хватало, чтобы их передамажить. Двоих местных мобов загрызали довольно легко. В общем, с одной лишь шантри, взявшей новый класс, мы стали чувствовать себя на семнадцатом этаже вполне уверенно. Однако в настоящий момент нам пришлось отказаться от услуг, либо значительно понизить влияние на ход боя гномки и темные эльфийки, поскольку они уже взяли двадцатый левел. А камень пробуждения бесконечным не был. Кара занималась агром и сидела в глухой обороне. Один я валил монстров, чтобы мне перепало больше опыта. Танками и хиллером, даже без нанесения какого-либо урона, давали хренову тучу опыта. Протестировал я и свою заморозку. Навык кастовался быстро и был мало заметен. Лапы мобов сковывали льдом, хотя они могли еще кусаться. После первой атаки по ним путы сразу слетали. Время удержания в моем исполнении достигало 15 секунд. Неплохой результат, если учесть, что 20 секунд – это максимум при самой мощной маг-атаке. Думаю, шкала в данном случае была прогрессивная, как и с моим целомудрием. Чем больше твоя атака, тем сложнее тебе повысить время еще на секунду. В целом, я еще раз убедился в правильности своего пути. Водная линейка магических заклинаний нередко имела прямую зависимость от маг -атаки. Поэтому я мог полностью раскрыть потенциал божественного навыка. и приходилось скучать, пока мы воевали с монстрами. Шантри все-таки порой накладывала исцеление, иначе выпитые зелья нивелируют всю экономию на артефакте пробуждения. Ренаспир подобное положение вещей устраивало в целом. Лишь вечером она предложила своей светлой коллеге развеяться и немного потренироваться. Кара, хоть и уставшая за день, все равно решила урвать щепотку мудрости у своей наставницы. На этот раз Танша играла роль ведьмы, заходя светлой за спину. Медлительный танк практически ничего не мог противопоставить таким атакам. Кара продолжала уповать на личное мастерство. И оно действительно имело влияние в мире подземелья. Но когда характеристики отличались столь разительно, что-либо противопоставить было сложно. Карамельке оставалось лишь крутиться на месте, вращая дубину вокруг своей оси. Однако подобный трюк быстро изматывал. И после нескольких оборотов танк останавливался, израсходовав все силы. «Ничего не поделаешь». У каждого участника пати свои роли, что подразумевает сильные и слабые стороны. И чем выше левел, тем отличий больше. Уже после второго дня карамелька апнула заветную планку. Мне оставалось еще сотня тысяч опыта. Качаться без танка мне было бы крайне проблематично. Так что защитница продолжила собирать на себя мобов. В любом случае, до 21 левела 440 тысяч опыта. Серьезно, обогнать меня не успеет. А на третий день мы случайно наткнулись на местного босса, который бродит по всей саванне. Четыреххвостого ягуара. Приличных размеров пятнистая оранжевая зверюга неспешно хаживала через траву и кусты. Холка огромного кота на пару метров возвышалась над поверхностью, а в длину ягуар превосходил сциллу. К счастью, чутье босса не совсем соответствовало настоящему зверю, поскольку он не заметил нашу компанию, наблюдающую с дистанции. Видимо, ради баланса сделано. А то наткнется случайный охотник при пересечении этажа и поминай его, как звали. «Царь Саванны!» Благоговейно прошептал Ряус рядом. «Очень сильный зверь. Призывает котов подручных». «О, почти как вожакограф», — заметил я. «Значит, и обычные боссы тоже начинают вносить разнообразие в геймплей». «Обновляем бафы и вперед. Схема стандартная. Шана, с собаками не спеши, оставишь про запас. «Поняла», — кивнула гномка. — Нряу, вы сильные охотники, должны справиться с царем. Я уведу пробужденных подальше. — Будь любезен, — кивнул я. Ряус вместе с двумя новорожденными кошаками двинулись в сторону ближайшего Баобаба и довольно ловко взобрались на дерево. Заняли место в первом ряду. Ха! Мы же бесхитростно бросились прямо на босса. Кара сразу сагрила четыреххвостого на себя, а я принялся поливать зверюгу облаком осколков, что с его размерами вроде бы не должно было представлять сложностей. Однако кошак, зараза, оказался весьма прытким, и порой я всего лишь задевал его частично. Почти сразу ягуар призвал себе подмогу из четырех обычных котов. которые по сравнению с боссом выглядели детенышами. Каре пришлось поднапрячься, однако ее бонус от благозвучия плюс среднее исцеление от шантри помогали ей держаться. Царь Саванны призывал мобов через равные промежутки, так что нам приходилось избавляться от самонов как можно скорее. Водоворот помогал в решении данной проблемы. Ко всему прочему, четырехвосты призывал лавовые гейзеры, из-под земли и рядом с кем-то из атакующих. Так что стоять на одном месте тоже не получалось. Один раз Ягуар переагрелся с танка то ли на меня из-за высокого дамага, то ли на Шантре из-за лечения защитницы. Мне пришлось отходить и принимать удары на свой покров. Затем на переростка Шана натравила своих собак и подоспела Танша, вставшая между нами. Собакин смог выдержать лишь три удара Ягуара. Сцилу уже я оставил танчить подручных босса. Любопытства любопытство ради я костанул заморозку на противника, предупредив. «Прекратить атаки!» На боссе мой сковывающий навык продержался всего секунд пять. Тем не менее, этого хватило, чтобы карамелька подбежала к нам, и ее насмешка откатилась. «Моя дубина переломает все твои лапы!» Дальнейшее сражение не принесло особых сюрпризов. Наша патия в целом превзошла как данный этаж, так и местного главаря. Хотя я бы не сказал, что бой прошел легко. Нам приходилось быть постоянно на чеку, уворачиваться от лавовых гейзеров, вовремя агрить мобов. И в общем, выкладываться почти на полную катушку. Неиспользованным остался резерв по зельям. Мы старались ограничиться дешевым мусорным рангом, или вовсе их не юзать. Вскоре четырехвостый пал, истекая кровью от множества ран, и растаял в привычном свете. От сражения с подручными нам досталось приличное количество еды и других ингредиентов. А с босса упало несколько кусков шкуры и три серебряных когтя. «Целых три когтя!» «Вам очень повезло», — сказал подошедший Ряус. «Настолько ценная штука?» — заметил я скептически. Досмотр не дал подробностей о предмете. «Ава, видела подобное», — поведала Танша, взяв длинный коготь в руку. «Их используют зверолюди для увеличения урона. Заменяют родные когти на новые». Коты и волки, которые идут по звериному пути, делают так же. Ню, кивнул Ряус. Восемь серебряных когтей, и боевая мощь кота возрастает. То есть, по сути, это почти треть от оружия редкого ранга. Тогда действительно неплохой улов. Вечером мы реализовали добычу с босса в Исколхирте. Выручив чуть больше золотого. Вполне неплохой доход. Еще бы знать, где именно спавнится босс. Спустя еще 4 дня фарма, я, наконец, взял заветный 20-й левел. А еще раньше нам удалось выбить напарника кошачьих, повысив свои бонусы до 40%. К тому же и остальным троим, наконец, стала доступна возможность слияния. Я все же снова не решился оставить любимчика богов в пару с кошачьим, заменив грозой растений. Всего две единицы к хп, но я надеялся прокачать ее когда-нибудь в будущем. Количество доступных ачивок для одновременной активации стремительно заканчивалось. А ведь еще приматов, дающих бонус кинте, надо обязательно добавить в свой арсенал, желательно также положительную линейку. Танша закатила в тот вечер пирушку в честь взятия ачивок, умудрившись напоить меня до беспамятства. Утром мой основной бонус показывал 45% и самое паскудное, я не помнил, куда его потратил. Когда я поинтересовался, Танша лишь ухмылялась, шантри краснела, а кара один раз процедила. Животное. Потревожив собственное благозвучие. Судя по ее гримасам, Светлая еще что-то хотела добавить, но не стала больше снижать свой бонус. Выглядела в такие моменты карамелька забавно. Наверное, и я выгляжу словно ребенок, у которого отобрали конфету, когда мне приходится ради урона блюсти целибат. Скорость кача снизилась, но ко времени а по 20 левела мой бонус полностью восстановился. Закончили мы в этот день пораньше. решив устроить передышку и отпраздновать. На этот раз я собирался держать себя в руках, ограничив дозу алкоголя. Мы с тремя пробужденными Иряусом как раз катили Вискалхирт в экипаже. У меня на коленях сидела Шантри, а Танша кое-как уместилась между нами с Карой. Кошаки заняли остальные места. Хорошо, что ведьма так и не объявилась. Мне кажется, мы еще не готовы ко встрече с ней. произнес я. «Владыка ночи, ночная ведьма, ночной ужас. Одна телепортируется, ужас быстро двигается. А владыка что умеет?» «Говорят, именно он создает порталы, но я не уверена», ответила прислонившаяся ко мне Танша. «Походу, самый сок достался служителям Эри», заявил я. У Иона с фантазией по навыкам туга. У Ордена еще есть везунчики? Кажется, ночной страж, — с сомнением протянула Рина Спир. Я не знаток Ордена. А я слышала про ночного демона, но это было давно, — добавила Шантри. Говорят, он умел летать. Настоящий демон? Высшие чины ночного Ордена же в масках в основном. «Никто не знает точно, кто скрывается под ними на самом деле», — резюмировала гномка. «Разве что...» «Разве что...» — приподнял я бровь. «Ничего, просто лишь дурацкие догадки», — стушевалась она. Этим вечером после моего успешного апа мы устроили прощальную вечеринку, выкатив бочонок недорогого пива. Помимо Ряуса присутствовали несколько сторожилов, а также множество пробужденных. имена которых я особо не запоминал. Разве что жирный каракал по имени Круз врезался мне в голову. Обитатели подземелья считали, что пробужденные – это те же перерожденные, как я, только со стертой памятью о прошлой жизни. Кто-то утверждает, что за грехи, однако и среди попаданцев встречаются негодяи. Я уж точно не ангел, упавший с небес. Другие утверждали, что если ты ведешь скучную серую жизнь, после смерти становишься одним из пробужденных. Причем обязательно со сменой расы. Был человеком, станешь пиявка крабом, к примеру. «Возможно, мы еще вернемся сюда, мурлыки когтистые», заявил я во время произнесения очередного тоста. «Ну, за хвостатых полосатых!» «За хвостатых полосатых!» поддержали меня. «И за пятнистых? Трехцветных? Про одноцветных не забывайте!» – послышались дополнения от кошаков другой расцветки. На сей раз я лучше себя контролировал, хоть Танша и предлагала продолжить без кошаков. Так что на утро мой бонус радовал полными цифрами. К слову, темная мне казалась немного не своей тарелке. словно ей не очень-то и хотелось покидать Исколхирд, к жителям которого никто из девчонок изначально симпатии не испытывал. В Камне Пробуждения оставалось буквально 3%. Хорошо, что не пришлось покупать новые. Пока что в ближайших планах значилось забрать свои деньжата у Хван Бутенг, а затем отправляться на поиски классовых наставников. Мы уже почти отчаливали, прощаясь с Раусом и другими знакомыми. Как нас окликнула неизвестная нам кошка. «Люди в масках, постойте! Шряй хотела с вами попрощаться!» «Шряй? Кто это?» — откликнулась Шантри. Я слегка напряг память. Кажется, один из детенышей, которых мы прикрыли при нападении ночников. Мы последовали за, как оказалось, воспитательницей и по совместительству учительницей. Детей в поселении было не так много, поэтому группы совмещались. Правда, нас попросили снять маски, но никто из нас возражать не стал. Вскоре мы пришли к местному образовательному учреждению, восстановленному после уничтожения. Широкая деревянная крыша на столбах и открытые стены. Нас встретило около двух десятков подрастающих детенышей. Насколько мне известно, взросление у кошачьих протекает быстрее. И уже с пяти лет их начинают брать в цветники для поднятия уровней. А к десяти годам они дорастают уже и до саванны. Правда, и продолжительность жизни у них ниже, чем у людей. Вперед вышел невысокий серьезный котенок Пумы по имени Коричневый Шряй. «Мы хотели мяу!» Он неуверенно обернулся на своих одногодок, не в силах подобрать слова. Поблагодарить, подсказала воспитательница. Да, поблагодарить значит, продолжил Шряй. Мои родители погибли в тот день, но мы живы. Этот коготь отец берег для меня. Мальчик вытянул лапу, на которой поблескивал серебряный коготь. Это самое ценное, что у нас есть. Возьмите. Ну, э. Мне неловко было брать у котят вещь, которая нам вряд ли и пригодится, да и ценности большой для нас не представляет. Однако серьезность детеныша меня немного тронула. «Спасибо», — кивнул я, принимая дар. «Приходите к нам еще, люди», — пискнула мелкая кошка из задних рядов. «Ава-ава», — умилилась Танша. «Какие они...» «Пушистые и маленькие», — восхищенно проворковала шантри, чьи глаза сияли. «Мы не маленькие», — возразил шляй. «Конечно, вас уже скоро будут на охоту брать», — согласилась воспитательница, после чего обернулась к нам. «Хотите посмотреть на младшую группу?» «Да», — первая высказала шантри. «Эд, мы ведь сходим». Я кивнул, пожав плечами. Мы никуда не торопились. Нас привели к странному строению из жердей, которое больше походило на клетку для преступников, а не детский сад. Но, заглянув внутрь, мы поняли, что это был единственный способ справиться с царапающейся ордой крошечных котят. В отличие от людских детей, мелкие хвостатые паразиты спустя уже незначительное время после рождения могли бегать, прыгать и неплохо лазать по деревянным поверхностям. А учитывая, что Исколхирт состоял из дерева почти полностью, проблему воспитателей было навалом. Часть котят дрыхла в специальных домиках в уголке, но большинство носилось по клетке, словно угорелые. Причем не только по полу или специальным лесенкам и бревнышкам, но по стенам и даже по потолку. На две задние лапы коты-монстры учились вставать лишь спустя пару лет после рождения, а пока бегали на четырех лапах. «Какие миленькие!» — выдохнула Шантри, пораженно глядя на катающиеся комочки шерсти. «Можно мне их погладить?» — обратилась она к воспитательнице. «Только осторожно, не напугайте», — ответила кошка. Гномка ворвалась в этот рай для любого кошатника и принялась тискать всех, кто попадется под руку. Не трогайте меня! Дерзко пискнул один уже относительно взрослый котенок, который умел говорить. Простите, пролепетала Шантри, после чего переключила внимание на поколение помладше. Авва-ава! Усмехнулась Реноспир. и также с энтузиазмом включилась в возню с мелкими котятами. Я обернулся в сторону карамельки. Светлая стояла с гордо поднятым подбородком, показательно глядя в другом направлении. Хмыкнув насмешливо, я подошел к этой упертой особе и твердо взял за руку, после чего потянул в сторону ясельной группы. Ты, «Ты куда меня тащишь?» «Мне ничего не нужно от этих детенышей. Пускай они и выглядят очень, очень хм Фу. Однако оборона нашей ледяной принцессы пала весьма быстро. И вскоре карамелька включилась в процесс, принявшись гладить и тискать бегающих или дрыхнувших без задних ног котят. Если вспомнить ее отношение к маленьким кобальдам, то устоять перед сгустками кошачьей кавайности она не имела никаких шансов. Так и получилось. В итоге Кара уходила из детсада последней, не желая отпускать привязавшегося к ней маленького каракала, который заснул у эльфики на коленях. Все мы покидали кошачьи ясли с большим сожалением. «Мы еще вернемся сюда», – с надеждой вопросила Шантри. «Будем проезжать мимо?» «Заскочим обязательно», — ответил я. «Ава, Ава, ты так любишь кошачьих?» — усмехнулась Танша с некоторым ускользающим от меня подтекстом. «Ага, против собак я тоже ничего не имею». «А кто тебе нравится больше?» «Если так поставить вопрос, то выберу кошек», — проговорил я без сомнений. Танша замолчала на какое-то время, пока мы шли к ближайшему спуску вниз. Но затем вдруг заявила. «Где мы нам? Живем лишь раз!»